Глава 31. Логан Я думала, что никто и никогда не сможет выбесить меня так, как это сделал ушлепок, который пытался изнасиловать Мию. Но я ошибался. Черт, как же крупно я ошибался! Меня трясет. Тело вибрирует от агрессии и злости, а в башке нет ни одной позитивной мысли. Только страх за жизнь моей куколки и жажду убить мудака, который посмел навредить ей. Несколько раз глубоко вздыхаю и выдыхаю и прикрываю глаза, пытаясь успокоиться, но делаю лишь хуже. На внутренней стороне век снова загорается кадр с бледной Дианы, которая лежит в луже крови посреди стекла и плачет. Сука. А в груди зарождается грозное рычание. И я, сжимаю руки в кулаки, игнорирую боль в разбитых костяшках. Меня прямо-таки распирает от желания немедленно вернуться в особняк этой мрази и довести дело до печального финала, причем печального для нас обоих. Однако угроза загреметь в тюрьму за убийство, ничтожество не пугала меня. Немного лет назад, не сейчас. Уроды, способные ударить или изнасиловать женщину, не должны спокойно ходить по миру. Почему же тогда я остановился и прекратил превращать рожу у юбка в кровавую кашу? По одной лишь причине. потому что куколка меня об этом попросила, а точнее жалобно и истошно умоляла перестать бить своего любимого Оливера, будто он самый лучший мужчина в мире, а не тварь, посмевшая поднять на нее руку. Когда ее громкие мольбы добрались до моего заплывшего яростью разума, я знатно охренел и разозлился еще больше. Только на сей раз не на Оливера, а на Диану. Ведь я искренне не мог понять, какого хера она продолжает его защищать после всего, что он ей сделал. Наверное, в своем неадекватном состоянии я бы непременно наорал на Диану, надеясь достучаться до ее влюбленных бабских мозгов. Однако вся ругань стала поперек горла, когда я обернулся и увидел, что она потеряла сознание. Вся ярость, жажда расправы, непонимание, боль и разочарование в том, что Диана, несмотря ни на что, любит и защищает этого сукина сына, мгновенно испарились. Остался только неведомый мне прежде страх. За свою жизнь я повидал много крови, травм и ранений. Все это никогда не пугало меня, но в случае с куколкой... Блять. Страх за нее сковал все конечности и словно ледяной волной окатил с головы до ног, враз отрезвив разум от всепоглощающей злости. Я тут же отбросил мычащие от боли чему и ринулся к ней. Я боялся двигать ее поврежденную ногу и уж тем более касаться застрявшего в бедре осколка, поэтому просто поднял корпус Дианы с пола и уложил к себе на колени. толком не улавливал, о чём раторила Агата возле уха. После ее слов о том, что она вызвала скорую, я практически перестал ее слышать. Все мое внимание принадлежало Диане. Я гладил ее по волосам, вытаскивая из пряди мелкие осколки, шлепал по лицу и громко звал, надеясь привести в сознание, но она не реагировала. Не издавала ни звука и совершенно не двигалась, а крови вокруг нас становилось все больше и больше. К счастью, скорая явилась буквально через пять минут после звонка Агаты. Как они умудрились приехать так быстро за город, не имею понятия. Но мне было плевать. Я просто радовался, что врачи примчались в кратчайшие сроки. А спустя несколько минут, хотя в моем состоянии сложно было определить точно, они уже погружали Диану в неотложку. А я, не задумываясь, рванул внутрь следом. Мог бы, конечно, поехать на своей машине, но я не хотел оставлять Диану одну. Я должен был быть рядом. «Дай мне ключи, я приеду на твоей тачке в больницу после того, как удостоверюсь, что с этим все в порядке». Прежде чем я запрыгнул в машину скорой помощи, проговорила Агата «под этим, имей в виду Оливера». Рыжу беспокоило состояние его здоровья, а вот мне было по барабану. Какими черепно-мозговыми травмами я наградил ёбка и каким последствиям мне стоит готовиться. «Плевать, важна лишь Диана». Кроме раны в ноге и покраснения на скуле, я не имел понятия, какие еще повреждения ей нанес этот мудак, и это убивало меня. А точнее, до сих пор убивает, потому что я уже который час хожу туда-сюда по больничному коридору и жду известия от врача. а их все нет и нет, доктор не появляется, медсестры молчат, а если заговаривают со мной, то лишь для того, чтобы попросить успокоиться. Они дуры, что ли? Как можно просить успокоиться человека, который морально погибает от неведения, в каком состоянии находится его любимая женщина, и будет ли с ней все в порядке после случившегося? Кажется, пока я жду появления врача, я, теряю все нервные клетки, ругаю себя за то, что отпустил Диану две недели назад и сотни раз продумываю в голове, что я сотворю с ничтожеством, если куколка не выживет или останется калекой. Вернусь и убью его. Если, конечно, он уже не окочурился. Или сломаю ему ноги, или же обеспечу ему пожизненное в тюрьме строгого режима. Неважно. Вариантов много. Главное, сухим он из воды не вылезет. Даю слово. «Мистер Моррис!» За моей спиной раздается мужской голос, и я резко оборачиваюсь, узнавая в нем того самого врача, которому санитара передали Диану, как только доставили в больницу. «Вы, мистер Моррис, муж пострадавший?» «Нет, я не муж. Но скажите, что с Дианой? Я должен поговорить с кем-то из ее родственников». Он прикалывается. «Судя по его серьезному лицу, нет. У нее нет родственников. Есть только я. Скажите, как она? С ней все в порядке?» Врач бросает беглый взгляд на мои разбитые костяшки, крупные пятна крови на рубашке и недоверчиво поджимает губы, чем раздражает меня еще больше. Это не я с ней сделал. Я ее жених. Безбожно вру я, лишь бы выпутать нужную информацию. Если я узнаю, что вы не сумели обеспечить ее должным лечением, сделаю все возможное, чтобы вы потеряли лицензию. Немедленно скажите, что с Дианы, И желательно в понятной форме, а не используя ваши заумные медицинские термины. Я готовлюсь уже схватить молчана за грудки и встряхнуть, чтобы выбить вопросы силой. Настолько я на взводе. Но к счастью доктора он наконец отвечает: мы вытащили осколок из бедра и прочистили рану. Но так как стекло повредило крупный сосуд, девушка потеряла много крови. Прежде чем нам удалось остановить кровотечение, мы сделали ей переливание. Повезло, что у нее распространенная группа крови. А другие повреждения? Других опасных для жизни повреждений мы не обнаружили. Значит, Диана в порядке? Ей ничего не угрожает? Ее состояние стабильное. Мы перевели ее в палату, сейчас она спит. Облегчение вырывается наружу в виде протяжного выдоха. Я зарываюсь пальцами в волосы, поднимаю взгляд к потолку. Никогда не верил в Бога или во что-то сверхъестественное, но сейчас на радостях начинаю мысленно благодарить высшие силы. За то, что Диана жива и почти что невредима. а сразу после возвращая взгляд к реальному спасителю, сумевшему оперативно помочь Диане. «Спасибо большое, доктор. Спасибо вам и всем, кто вам помогал. Со всей искренностью благодарю я и сжимаю ему руку». «Не за что. Мы просто выполняли свою работу. Вы справились на отлично. Я могу пойти к Диане. Как я уже сказал, она сейчас спит. И наверняка проспит до самого утра». Вы можете спокойно ехать домой, чтобы умыться, переодеться, поесть и поспать, а сюда вернётесь завтра». «Нет, я никуда не поеду. Я хочу быть с ней рядом, если вдруг она проснётся раньше. Ожидаю, что врач снова начнёт меня переубеждать. Но, видимо, мой голос настолько категоричен, что он решает не тратить на меня больше времени». «Ладно», — вздыхает. «Дам вам тогда халат, чтобы вы не пугали тут родственников других пациентов своей окровавленной одеждой. Идёмте». Я улыбаюсь до боли в щеках и, следуя за доктором, настолько радуясь и предвкушая встречу с куколкой, что даже на секунду не задумываясь об одной существенной странности, почему за все это время в больницу не поступил еще один пострадавший.